Там что-то странное с шейкой. Дежурство. Вечер. С нами дежурит интерн. Скучными вечера в роддоме не бывают. Интерны отправили в отделение патологии беременности принимать поступивших. Все стандартно. Опрос, осмотр, влагалищные исследования, назначение анализов и до свидания. Завтра с вами встретится ваш лечащий врач. Мы с ответственным дежурным врачом разгребаемся в родзале, даже успели сходить в операционную по слабости родовой деятельности. Впереди вечерний обход в послеродовом отделении. Скорее всего, на роды приедет еще одна девочка, лично к ответственному врачу. Я краем уха разговор слышала. Заканчиваю обход в послеродовом. Звонит телефон. акушеркой из отделения патологии. «Анастасия Сергеевна, тут у Ивановой воды отошли, но ее Андрей Андреевич уже посмотрел, сказал, что надо переводить в блок. Мы переводим, на клизму повели». В отделении больше 70 беременных. Кто такая Иванова? Сложно вспомнить. Она точно не из моей палаты. Надо бы историю глянуть. Андрей Андреевич, конечно, молодец, старается, но он всего пару месяцев в отделении. Поднимаюсь в ординаторскую. Интерн сидит, пыхтит, пишет перевод в род-блок, параллельно статистический талон на выписку из отделения распечатывает. «Дай, пожалуйста, историю посмотрю». «Я уже все написал? Берите». «Ага, Иванова. Теперь вспомнила. Про нее докладывали пару дней назад. Она у Мариванны в палате лежит». «Первые предстоящие роды, головное предлежание, умеренное многоводие. Последнее меня всегда настораживает». «Вот, много было?» «Ну, точно не знаю. Они вообще в палате у нее отошли. В лотке потом литры два точно было. Но вообще там что-то странное с шейкой». «Что-то странное? Не сглажено? Открытия нет? Такое бывает при дородовом излитии около плодных вод». «Ну, не знаю. Я до ответственного врача не дозвонился. Он в реанимации, наверное. Мне почему не позвонил?» Чует одно место, что-то тут нечисто. Иду на пост, выясняю, где беременные. Вклизминые, Анастасия Сергеевна. Беру трубку, перчатки. Здравствуйте, Аня. Меня зовут Анастасия Сергеевна, я врач-акушер-гинеколог. Могу вас осмотреть? Клизму еще не начали делать? Здравствуйте, нет, не начали. Только вот легла. Прикладываю стетоскоп к животу. Сердцебиение ритмичное. Но как-то приглушенно и реже, чем положено. Надеваю перчатки, смотрю прямо на кушетке влагалищно. Под противной липкой струйкой льется по спине. Прям чувствую, как он стекает вдоль позвоночника вниз до штанов. Понимаю, что показалось странным интерну. У беременной с умеренным многоводием при отхождении вод просто-напросто выпали петли пуповины. И, скорее всего, учитывая время проведения клизмы, живым до зала плод бы уже не добрался. Если бы Андрей Андреевич не сказал, что с шейкой что-то непонятное, если бы я не спросила, к счастью, у меня получилось чуть заправить петли обратно и таким образом снизить давление головки на них, чтобы сохранить кровоток. Акушерки уже привезли каталку, параллельно звоним в операционную, ответственному врачу-анестезиологу. В операционную ехали, естественно, с моей рукой во влагалище. В такой ситуации пара минут играет роль. А Аню прооперировали под эндотрахиальным наркозом. Спиналку делать не было никакой возможности. Я вынырнула из-под простыни в последний момент, пошла быстро мыться. Операцию начал ответственный врач вместе с операционной медсестрой. А когда матки дошли, уже и я помылась-нарядилась. Чуток, конечно, плод пострадал. Пять-шесть баллов неонатолог дал. Но главное, что живой. Длительной гипоксии все же не было. Постскриптум. Интерн тоже живой. И уже даже вовсе не интерн, а самый настоящий врач. В акушерстве, правда, не остался. Ушел в гинекологию работать. Говорит, поспокойнее там.